Глава 35. Новый спутник. Все полно. Как капитан Най достал комнату. Прокладка Штоллен. Яркий пример. Мы спекулируем на заявках и терпим неудачу. На дне. Когда мы наконец сели все двое и поехали в Эсмеральду, к нашей компании присоединился новый спутник. Капитан Джон Най, брат губернатора. У него была отличная память и хорошо подвешенный язык. Эти два качества, соединенные в одном лице, — залог бессмертия дорожных разговоров. За все 120 миль пути капитан ни разу не дал беседе оборваться или замереть. Но он показал себя не только неутомимым говоруном. У него обнаружились и другие ярко выраженные таланты. Во-первых, это был мастер на все руки, он умел делать решительно все. И проложить железную дорогу, и учредить политическую партию, и пришить пуговицу, подковать лошадь, вправить сломанную ногу или посадить курицу на яйца. Во-вторых, он отличался необыкновенной услужливостью, побуждавшей его брать на себя все нужды, затруднения и горести всех и вся во всякое и любое время и разделываться с ними с поразительной лёгкостью и быстротой. А потому ему неизменно удавалось достать свободные койки в переполненных гостиницах и обильную пищу в самых опустошённых кладовых. И, наконец, где бы он ни встретил мужчину, женщину или ребёнка, в посёлке, в гостинице или в пустыне, всегда оказывалось, что если уж он лично не знаком с ними – то непременно знает кого-нибудь из их родственников. Такого второго спутника днем с огнем не сыщешь. Не могу удержаться, чтобы не привести пример его умения преодолевать препятствия. На второй день пути, уставые и голодные, мы подъехали к убогому постоявому двору среди пустыни. Но нам объявили, что двор переполнен, припасы все вышли и нечем кормить лошадей. Нет ни сена, ни, ни ячменя, так что ступайте дальше». Мы хотели тут же двинуться в путь, чтобы добраться до ночлега засветла, но капитан Джон уговорил нас немного повременить. Мы спешились и вошли в дом. Ни на одном лице не заиграла приветливая улыбка. Капитан Джон немедленно пустил в ход все средства обольщения и в каких-нибудь 20 минут успел сделать ниже следующее. Нашел среди погонщиков трех старых знакомых, обнаружил, что учился в школе вместе с матерью хозяина, узнал его жене ту всадницу, которой некогда в Калифорнии спас жизнь, остановив понесшую лошадь, Починил сломанную игрушку, этим завоевал расположение матери-ребенка, гостей постоял двора. Помог конюху упустить кровь в лошади и дал совет, как лечить другую лошадь, страдающую запалом. Трижды угостил всех посетителей распивочной, вытащил из кармана самую свежую газету, какую здесь видели за последнюю неделю, и прочитал новости глубоко заинтересованным слушателям. В итоге произошло вот что. Конюх нашел обильный корм для наших лошадей, мы поужинали форелью, отлично провели вечер в приятном обществе, выспались в мягких постелях, утром сытно позавтракали, а когда мы собрались уезжать, все заливались горючими слезами. У капитана Джона были свои были свои недостатки, но его выдающиеся достоинства с лихвой искупали их. Прииски Смиральда во многих отношениях был вторым гумбольтом, только несколько более передовым. Я увидел, что участки, за разработку которых мы выплачивали деньги, не имеют никакой цены, и мы от них отказались. На одном из них залишь выходила на поверхность у вершины пригорка высотой в 14 футов, и предприимчивые члены правления пробивали под ним штольню, чтобы добраться до жилы. Штольня должна была иметь 70 футов в длину и дойти до жилы на том самом уровне, на котором ее достигла бы шахта глубиной в 12 футов. Существовала уже компания «За счет денег» Существовала же компания за счет денег, взимаемых спайщиков. Это предостережение уже не, не может помочь некоторым нью-йоркским охотникам за серебром. Они успели на собственной шкуре подробно знакомиться с этим трюком. Члены правления не имели ни малейшего желания добраться до поста, зная, что серебра в нем не больше, чем в булыжнике. Такой же случай произошел с штольней Джима Таусенда. Он делал взносы на прииск под названием «Делли», пока не остался без гроша. Напоследок с него потребовали деньги за прокладку штольни длиной в 250 футов. И таусен поднялся на гору, самому поглядеть, что к чему. Он обнаружил, что зал... что залиш выходит на поверхность у верхушки крутого остроконечного холма. Несколько рабочих уже возились у начала предполагаемой штольни. таусен мысленно сделал подсчет. Потом он обратился к ним. «Так вы подрядились проложить штольню 250 футов, чтобы добраться до поста?» «Да, сэр». А вы знаете, что вы взяли на себя задачу, требующую таких непомерных расходов и трудов, как ни одно предприятие, когда-либо задуманное человеком? Да нет, а почему так? А потому что это пригорок, всего только 25 футов поперечнике и для 225 футов вашей штольни вам придется соорудить эстакаду. Пути заправил серебряными рудниками чрезвычайно темны и извилисты. Мы застолбили несколько участков и начали рыть шахты и штольни, но ни на одной не довели до конца. Нам пришлось хоть немного поработать на каждом участке, иначе кто-нибудь другой по истечении 10 дней имел бы право завладеть нашей собственностью. Мы все время охотились за новыми заявками, а поработав немного, дожидались покупателя, но он никогда не показывался. Мы ни разу не наткнулись на руду, которая давала бы больше 50 долларов с тонны. И так как фабрики брали 50 долларов с тонны за обработку руды и выплаку серебра, то наши карманные деньги неуклонно таяли, а пополнить карманы было нечем. Поселились мы в тесной хижине, сами на себя стряпали. Вообще жилось трудно, хотя и не безрадостно. Нас не покидала надежда, что вот-вот явятся покупатели, и мы сразу разбогатеем. Наконец, когда цена на муку достигла доллара за фунт, и никто уже не давал денег взаймы иначе как из 8% в месяц, и то подвергный залог, а у меня и залога не было, я бросил старательство и подался в промышленность. Другими словами, я поступил простым рабочим на обогатительную фабрику за 10 долларов в неделю плюс харчи.